Двадцать четыре часа. У каждого практикующего врача осталось в памяти одно особенное дежурство. Конечно, в жизни их были сотни, у кого-то тысячи. Со временем они слились в одну сплошную бессонную ночь, разбитую на фрагменты притранным вкусом растворимого кофе. Но какое-то одно ты помнишь, До конца дней своих. Мои апокалиптические сутки выпали на то время, когда я даже не имел врачебного диплома. Студент пятого курса, я уже несколько лет ходил на дежурство в хирургическое отделение скоропомощной больницы на западе Москвы. В будни приходил после занятий и оставался на ночь. В выходные и на каникулах честно отрабатывал положенные сутки. Так было тяжело. и в этот раз. Доброе утро, поздоровался я со старшими коллегами, убрал в холодильник завёрнутые в фольгу бутерброды и принялся изучать истории болезней, находящихся в отделении пациентов. Аппендициты, холециститы, прободные язвы классический набор заболеваний для общей хирургии. Серое февральское утро никак не давало проснуться, и мы старались победить воскресную дремоту кофеином. Едва помыли чашки, как позвонили из приемного отделения. Женщина с ножевым ранением живота стабильная, нужен хирург. Сегодня на воротах молодой доктор Дмитрий Николаевич. Мы спускаемся в подвал хирургического корпуса и идем по темному переходу в терапию, где расположен приемник. На смотровой койке в кабинете хирурга лежит согнувшись грустная женщина, Без возраста растрёпанные сальные волосы прилипли к влажному лбу. Руками она осторожно придерживает живот. «Показывайте», — говорит хирург. Пострадавшая неловко задирает ночную рубашку, и мы удивлённо приглядываемся. Из небольшого отверстия в дряблой коже свисает вниз что-то длинное и серое, напоминающее старый чулок. «Что случилось?» «Петя ударил меня ножом». Кто такой Петя? Мой сожитель. Когда 2 дня назад. А что вы делали потом? Потом мы немного выпили, и я его простила. У нас был секс. Потом мы снова выпили и легли спать. Сегодня утром, когда я проснулась, заболел живот. Она опустила ночнушку и села на кушетку, обхватив ноги. «Так почему вы обратились за помощью только утром третьего дня?» Женщина опустила глаза и не нашлась, что ответить. «Вам потребуется срочная операция», — поморщившись, произнес дежурную фразу Дмитрий Николаевич. «Сейчас вас подготовят и отвезут в операционную». «Доктор, а точно нужно оперировать? Может быть, само рассосется?» Спросила пострадавшая, не поднимая глаз, но я заметил, как на тонкие голени капают слезы. «В вашем случае, знаете, я даже не удивлюсь», — ответил доктор. «Но рисковать мы не будем. Надо убрать отмирающий сальник и оценить состояние брюшной полости. Еще на ранних курсах меня научили. Алкоголикам удается отделаться малой кровью там, где трезвый вряд ли бы выжил». Личный опыт потом не раз подтверждал эту закономерность. Приходилось наблюдать молодого мужчину, упавшего с шестнадцатого этажа, с переломом пяточной кости, конечно, помогла ветвистая крона дерева и сугробы после аномального снегопада. Или сквозное пулевое ранение черепа с повреждением обоих полушарий мозга, после которого единственным требованием пострадавшего было налить что-нибудь для похмелья. Но это наблюдение лишь вершина айсберга. Всё дело в том, что количество травм, которые получают пьяные, в десятки раз больше, и реальная смертность среди людей, находящихся в алкогольном опьянении, значительно опережает таковую среди трезвых. Мы тем временем начали операцию, зашли в живот и не увидев признаков перитонита, констатировали, имеет место проникающее ранение в брюшную полость, которое сразу же затампонировал большой сальник. Получилось, что он мумифицировался снаружи и не пустил воспаление внутрь. Нам оставалось отрезать отмерший фрагмент и промыть брюшную полость антисептиками, оставив на всякий случай пару дренажей. Женщину выписали через неделю. Медсёстры говорили, что Петя ожидал суда под подпиской о невыезде и приехал встречать. Но Изольда в последние дни твёрдо решила, что заберёт заявление из милиции. Другого имени у неё не могло быть, по определению. Только вернулись в отделение, как раздался новый звонок из приёмного, подозрение на острый аппендицит. «Иди сам, как соберёшь анамнез и осмотришь, позвони мне». В середине зимнего дня, ранние сумерки, я спускаюсь по лестнице, на которой курят выздоравливающие, попадаю в подвал и снова иду по мрачному подземному переходу. В коридоре приёмного отделения меня ожидает больной на носилках скорой. Рядом с ним врач или фельдшер в фирменной голубой униформе. Издалека замечаю, что медработник борется с больным, уговаривая его лежать спокойно. "Что вы постоянно вскакиваете? Носилки неустойчивы, хирург уже идёт". Больной, в свою очередь, раз за разом пытается подняться, чтобы присесть. «Добрый день», — говорю я, подойдя ближе. «Завозите больного в кабинет, я осмотрю». Переместившись на кушетку, мужчина остается сидеть, придерживая живот. «Ложитесь, руки вдоль тела, показывайте, что беспокоит». Поморщившись, несчастный принимает горизонтальное положение и вдруг, застонав, резко садится снова. «Не могу лежать, больно». Ну вот так я с ним и мучилась всю дорогу, сокрушается женщина-фельдшер. Я его кладу, он садится. Симптом Ваньки в станьке. Вснёт меня мысль. Недавно на госпитальной хирургии преподаватель рассказывал про этот типичный признак прободной язвы. Содержимое желудка или двенадцатиперстной кишки изливается в брюшную полость, и в момент, когда несчастный принимает горизонтальное положение, раздражает диафрагму. Изболевший испытывает сильные боли и старается как можно быстрее принять вертикальное положение. Смотрю на правительственные документы скорой. Предварительный диагноз острый аппендицит. Разрешая пациенту присесть, после чего он сразу же перестаёт стонать. Расскажите, с чего всё началось? Спрашиваю его после того, как он отдышался и может разговаривать. С вечера побаливал живот. А утром внезапно появилась резкая боль, словно ножом ударили, бросило в холодный пот, после этого живот всё время болит, особенно сильно, если ложусь. Но вот это интересно, где фельдшеру смотрел в этом аппендицит. Думаю, я расписываюсь в сопроводительном листе. Типичная клиника прободной язвы. Все симптомы, как говорят в таких случаях, на поверхности. Обзорный снимок живота подтвердил моё предположение. Свободный газ и свободная жидкость брюшной полости не оставляли нам другого выбора. Пациента надо было срочно подавать в операционную. К счастью, дефект луковицы двенадцатиперстной кишки оказался относительно небольшим, перитонит невыраженным. Хирург ушил отверстие, мы промыли брюшную полость, поставили дренажи, удовлетворённые сделанным, пошли обедать. Тем временем за окном стемнело. Я забрался в кресло с учебником по хирургии, увидев операцию глазами, сразу же старался про неё прочитать. Какие ещё возможны варианты в этом случае? А если бы произошла пенетрация язвы в поджелудочную железу, какую тактику нам бы пришлось выбирать? Снова позвонили из приёмного. Наживое ранение в руку, не тяжёлое, как его охарактеризовала медсестра. «Ну, ты сегодня матер, а диагност, иди опять разбирайся», — снова доверяет мне осмотр в приемном отделении дежурный хирург. «Это настолько серьезный кредит доверия, что я даже не замечаю, как оказываюсь в хирургической смотровой. На кушетке сидит молодой человек, я смотрю в сопроводительные документы, ему всего 19 лет, на два года младше меня, но явно из другой социальной группы». короткая стрижка, сбитые кулаки, не приветливый взгляд из-под тяжёлого лба. Обращая внимание на перебинтованное левое плечо. Что случилось? Вызов от дворжилого дома, с телефон-автомата получил колтрезанную рану плеча во время драки с неизвестными, докладывает фельдшер. Надевая перчатки, начинаю осторожно разматывать бинт. Последний умеренно пропитан кровью, значит, рана должна быть не глубокой. Как зовут Начинаю разговор с пострадавшим. Андрей. Не отвечает юноша. Я ощущаю запах алкоголя. Что ж тебя так? Неизвестный пристали на улице, просили денег, я не дал, так они сразу за ножи. Как-то слишком заучено протератор ел Андрей. Как себя чувствуешь? Голова кружится. Давление 110 на 60, разворачивается на пороге кабинета не успевший уйти фельдшер. Кровопотеря, что? В этот момент я слышу, как в приёмное кого-то быстро завозит на носилках. В приоткрытую дверь видно, как сбоку от носилок идёт врач, поднявший высоко над головой капельницу. Через несколько секунд в кабинет заглядывает Дмитрий Николаевич. Ну что тут у тебя? Всё в порядке? Кажется, задеты только мягкие ткани, но я как раз осматриваю, отвечаю я своему куратору. Закон парных случаев, будь он неладен, ещё одна ножевая, тяжёлый, говорит он. Возьми его в кабинете невролога, ты описывай и клади во вторую хирургию вечером в перевязочный зашёем. Только рентген сделай. Я одеваю и завершаю осмотр. Сестра относит историю на рентген, я промываю рану, перекисю. Как вдруг мой халат окрашивается красным, из глубины бьёт пульсирующая струя крови. Я пытаюсь зажать струю пальцем и через какое-то время мне это удаётся. Ну, Андрей оседает по стенке, теряя сознание. Я не в силах его удержать, но продолжить пережимать артерию жизненно важно, поэтому перепрыгиваю кушетку и опускаюсь вслед за ним. Позовите кого-нибудь, кричу я медсестре, но она и без этого уже выбежала за помощью. Через минуту в кабинете появился запыхавшийся травматолог. Ну-ка, приспусти чуть-чуть палец, только аккуратно, присев рядом со мной, говорит он. Палец соскальзывает и струя бьёт практически в потолок. Держи, зажимай. Ясно. Ранение плечевой артерии. «Давай жгут», — поворачивается он к медсестре. «А потом скажите дежурному администратору, чтобы вызывал сосудистую бригаду из склифа». Я помогаю доктору наложить и затянуть жгут. Он в шариковой ручке прямо на коже пишет время наложения. На шатырь приводит Андрея в чувство, и мы кладем его на кушетку. Я завершаю оформление бумаг. «Неси историю, и будем подавать в операционную». «Ангиохирурги скоро будут здесь». Я иду к рентгеновскому кабинету забрать историю болезни. Рентген мы так и не сделали, и теперь точно не будем тратить на это время. С удивлением вижу, что внутрь вложены два снимка — грудной клетки и брюшной полости. Стучусь в железную дверь. «Простите, тут чьи-то снимки в истории Никифорова. Мы ему рентген не делали». Доктор призывительно смотрит на меня поверх очков. «Точно не делали». Только что мы Никифоров смотрели, и ты невозможно Никифоров не покидал кабинет хирурга. Да вы вообще кто? Начинает раздражаться дежурный анегинолог. Я стажёр, в смысле студент. Вот идите, студенты, научитесь знать фамилии собственных пациентов. А задачины я выхожу за дверь. Придётся оставить чужие снимки на столе и подавать пациентов в операционную, кому надо тот раны ли поздно обнаружиты в кабинете хирурга. Мы перекладываем раненого на катальку и выезжаем в коридор. Проходя мимо рентгена, внезапно слышу разговор на повышенных тонах. Дмитрий Николаевич, который занимается вторым ножевым ранением, почти кричит на вжавшегося в кресло рентгенолога: "Где с нимте моего больного? У него экстренная ситуация, необходимо быстро принимать решение. Так не делали, не делали вашему", оправдывается потерявший былую самоуверенность специалист. "Как не делали? Вы что, не помните? 10 минут назад на носилках закатывали". «Минуточку. Говорю о медсестре, бегом возвращаюсь в кабинет, хватаю снимки и сравниваю их с историей болезни. На черной пленке рентгеновского снимка написано «Никифоров С.П. На истории болезни моего пациента Никифоров Андрей Сергеевич». «Дмитрий Николаевич, у вашего ножевого какая версия событий?» «Неизвестные вролись в квартиру, напали на неводы. Какая разница, ты снимки его не видел?» «А какой адрес?» Да молодёжная какая-то улица, причём есть это. Вот я протягиваю ему снимки. Это отец и сын. Зайдя в оперблок, я увидел их, голых, бледных, лежащих в соседних операционных, в нескольких метрах друг от друга, по такому дурацкому, не заслуживающему понимания поводу. Вскоре приехала сосудистая бригада, и я пошёл смотреть на операцию. Линейное ранение плечевой артерии, скорее всего, не затронуло внутреннюю оболочку сосуда, интиму. А когда я осматривал рану и попросил поднять руку, интима надорвалась окончательно. Ангиохирург велел ввести гепарин, наложил обвивной шов, запустил кровоток, и рука была спасена. Отца грузного мужчину 45 лет моя бригада оперировала в соседней операционной. Ему повезло намного меньше. Несколько ранений толстой и тонкой кишки, повреждённая селезёнка, 1,5 л крови в брюшной полости, развивающийся геморрагический шок на фоне застарелого цирроза печени. Операцию он перенёс, но в реанимации оставался нестабильным, доктора лишь пожимали плечами: "Как пойдёт". Мы вышли из операционной около 9:00 вечера. «Как же такое возможно по ножовщинам между отцом и сыном?» — задумался я вслух, пока в микроволновке разогревались бутерброды с сыром. «Это хирургия», — задумчиво ответил доктор Михаил. «А в хирургии бывает все. Молец-то поправится, а вот папаша, похоже, тяжелый. Если он не вытянет, сынок присядет на десяток лет строгача». Ещё одна собственнаручная испорченная судьба, Дмитрий Николаевич, лишь отстранённо пожал плечами. Час нас никто не беспокоил, я даже решил пойти прилечь в свободную палату, как вдруг из приёмника снова позвонили. У нас опять на живой, и, кажется, это задница. Раз в задницу пойдём вместе, сказал Михаил Александрович. Димке дадим отдохнуть, он только прилёг. Снова ставший уже привычным отсыревший коридор между корпусами. В коридоре перед кабинетом хирурга Носилки на них на животе лежит пострадавший. "Ты тут задница в прямом смысле слова", присвистнул Михаил Александрыч, поднимая окровавленную простынку. Грустная и смешная история. Гражданин прибыл последней электричкой на платформу Рабочий посёлок, где подвергся нападению неизвестных. Двое подошли сзади, вырвали из рук сумку и побежали. Гражданин не хотел уступать, побежал следом. С его слов погоня длилась около 5 минут во дворе первого пятиэтажки, он наконец настиг грабителей. Преступники развернулись, в руках заблестели лезвия, и он испугавшись, побежал обратно. Теперь двое с сумкой и холодным оружием преследовали одного без сумки и оружия. За 5 минут они преодолели расстояние до станции, и он почти спасся, но выбираясь на платформу, получил подлый удар сзади в левую ягодицу. И вот мы снова в операционной. Пытаемся поймать скрывающуюся в мышцах ягодичную артерию. Анестезиолог давно перестал заглядывать за перегородку, и смирившийся дремлет на своём столике. В центральную вену размеренно капает кровь. Вот она, дура. Торжественно вскокивает Михаил Саныч, наконец захватив зажимом пульсирующую в глубинах ягодичных мышц артерию. Раздаются вялые аплодисменты. Выходя из операционной, я посмотрел на часы. 3 часа ночи. Когда в приёмное поступил больной с ранением ягодицы, ответственный дежурный врач связался с департаментом и закрыл больницу на приём хирургических больных, иначе бы мы просто не справились. «Значит, и есть время несколько часов поспать. Ведь завтра понедельник, и предстоит полноценный учебный день в институте. После воскресных дежурств я не заезжал домой, а обычно сразу ехал на учебу. Хорошо, что в молодости подобные марафоны переносятся относительно легко. Я лег на пустую койку в резервной палате». В полудрёме мне приходили картины из насыщенного рабочего дня. Намертвевший сальник, мутные глаза Изольды, отец и сын, лежащие рядом в длинном коридоре оперблока, какие-то гоблины с ножами, бегущие за человеком с барсеткой. «Вставай, к нам везут интересный случай». Казалось, я ещё не успел уснуть, а кто-то уже меня расталкивал и открыл глаза – Дмитрий Николаевич повесил на шею стетоскоп и выглядел слегка возбужденным. «Давай, умывайся, одевайся и приходи в операционную. К нам везут что-то нереальное, минуя приемник, сразу поднимут в оперблок». Я посмотрел на часы. «Семь утра. По идее, мне через час надо выходить, чтобы не пропустить первую лекцию. Но если после всего, что было на этом дежурстве, мне обещают интересный случай, значит, его точно надо увидеть». Через 10 минут прямо к нашему корпусу подъехал оранжевый реанимобиль, за ним следовал микроавтобус спасателей. Лифт уже ждал на первом этаже, и буквально через минуту несколько врачей аккуратно выкатили носилки в коридор. На них лежала бледная женщина. Она была в сознании, то закрывала глаза, то открывала их снова. Из-под одеяла, которым была накрыта пострадавшая, выглядывал фрагмент ржавой арматуры. Насилки аккуратно закатили в операционную и начали готовить женщину к перекладыванию на операционный стол. Когда скинули одеяло, я отаропел. Где-то снизу, в районе промежности, в её тело входил стальной прут, сплетение которых обычно используют в качестве скелета железобетонных конструкций. Этот же прут выходил наружу в районе левой ключицы. Спасатели тем временем размещали в коридоре своё оборудование. Я понял, что они срезали арматуру на месте происшествия, и, возможно, их помощь потребуется на операции. Тем временем, после некоторого замешательства, в операционной закипела работа. В баран закатывал передвижной рентгеновский аппарат, врач УЗИ вводил датчиком по брюшной полости, эндоскопист аккуратно выполнял погружённой в наркоз раниной гастродуоденоскопию. Я дождался, пока было завершено предоперационное экспресс-обследование, и абдоминальная бригада, усиленная гинекологом, начала свой этап операции на животе. Увидел, как после вскрытия брюшины в глубине раны показался непривычный предмет закрученная спираль из поверхностной металлической арматуры. Он входил в брюшную полость из малого таза, И пройдя по боковому каналу, не задев ни кишечник, ни селезёнку, ни левую долю печени, исчезал в диафрагме. Посовещавшись, решили намыть одного из спасателей и предварительно замочив растворе в растворе антисептиков пневмокусачки, с их помощью перекусили арматуру посередине, аккуратно удалили нижний фрагмент через промежность. К счастью, кровотечения не произошло. На стульях своего этапа ждали приехавшие из другой больницы таракальные и сосудистые хирурги. К сожалению, пришло время уходить. Лекцию я еще мог себе позволить пропустить, а вот на семинаре был запланирован зачет, неявка на который грозила проблемами перед сессией. Вздохнув, я переоделся и вышел на морозный воздух. Светило редкое для Москвы февральское солнце, Вокруг кипела бурная столичная жизнь, идущие мне навстречу люди не представляли и малой доли того, что в эту ночь происходило совсем недалеко от них, в типовом светло-зелёном здании за железным забором. Конечно, на следующем дежурстве я узнал все подробности произошедшего. Людмила, женщина к 42 лет ранним утром заказала такси. Ему необходимо было съездить к началу рабочего дня на Московский завод шампанских вин в Ачаковской промзоне. Были запланированы переговоры с одним из руководителей предприятия, который он, дабы избежать суеты, назначил на 7:00 утра. Путь к заводу лежал по территории промышленной зоны, некоторые дороги, которые представляли собой уложенные друг за другом бетонные плиты. Плиты разбились от времени, и заду из них торчал наверх кусок железной арматуры. Сана и упёрлась в дно автомобиля, который, продолжая движение, начал выдирать её. В результате стальной штырь пробил переднее пассажирское сиденье и насадил Людмилу на себя, словно коллекционную бабочку. Таксист услышал скрежет и жуткий крик и ударил по тормозам, но к этому времени штырь уже пробил крышу Волги. Машина вместе с Людмилой оказалась прикована к дороге. К счастью, у таксиста оказалось радиосвязь, и он через диспетчера вызвал на место происшествия скорую, Им честь. Спасатели перекусили стальной штырь в двух местах под сиденьем и чуть ниже потолка. Удалять ранивший предмет на месте в такой ситуации запрещено, может развиться болевой шок, массивное кровотечение. За несколько минут пострадавшую доставили в ближайшую больницу. Перед милой точно родилась в рубашке. Грыматура вошла через промежность, не зацепив ни прямую кишку, ни влагалище, ни матку, покинула малый таз, проникла в брюшную полость. Не задев жизненно важных органов, через диафрагму попала в плевральную полость, пробило лёгкое, вызвав пневмоторакс и гемоторакс скопление воздуха и крови в плевральной полости. К счастью, с достаточно умеренной кровопотерей, менее литра. Не ранила пищевод и сердце, и вышла через левую надключичную область, сломав ключицу, зато пройдя всего в нескольких миллиметрах от подключичной артерии и вены. Таракальный хирург ушил легкое, дренировал плевральную полость. Хирурги провели хирургическую обработку ран. Травматолог соединил ключицу, пластины, и через две с половиной недели, живая и практически здоровая Людмила, выписалась домой». Молодший Никифоров отделался швом плечевой артерии, и на памяти на живом остался лишь глубокий шрам на плече. Через 3 дня к палате приставили милиционера. Его отец умер в реанимации на пятые сутки после ранения, так и не приходя в сознание. Мысли по дороге с работы. Работа или служба? Я много раз слышал от коллег, что врач ходит не на работу, а на службу. В чём отличие? В том, что работа продолжается с девяти до шести, а служба нередко выходит за границы рабочего времени, не зная от выходных и праздников. И даже если ты в этот момент свободен, мыслями и телефонными звонками постоянно возвращаешься в отделение или разгадываешь загадку диагноза сложного пациента – параллельно обдумывая предстоящую операцию офицеры, врачи, учителя, священники профессии, которые не подходят под параграфы трудового договора. Ведь они по сути служат, а не работают. Не зря именно эта прослойка общества в XIX веке сформировала мощный класс русской интеллигенции. Однако затем слово служить незаметно заменили на обслуживать. в союзе врачам наказали низкой зарплатой и развратили условным сам себе заработает а затем он и вовсе начал оказывать услугу лечения в то же время услуга крещения вошла в церковный прискурант но несмотря на это тысячи докторов по-прежнему каждый день выходят на службу тысячи учителей задерживаются в кабинетах проверяя тетради своих учеников Офицеры прошли через разруху военных городков Ильи 90-ых, когда денежное довольствие не просто было нищенским, его даже не платили. Храм в сельских храмах в далёкой провинции каждое утро открывает умный священник с добрыми глазами. На хирургическом дежурстве, если нет экстренной операции и никто не поступает по профилю, можно украсть несколько минут или даже часов сна. Привыкая к правилам игры, организм переходит в ночной режим сразу, как только ты принимаешь горизонтальное положение. И почему-то на дежурстве снятся самые яркие сны. Несколько запомнившихся я воплотил в небольшие рассказы.